Её называют не только утешительницей, целительницей и спасительницей, но и вододательницей, млекопитательницей, спорительницей хлебов. Центральное место культа Богородицы в языченном русском православии подтверждается также тем, что ей посвящено больше икон, чем Троице Христовой и всям остальным христианским персонажам вместе взятым. Там есть только чудотворных икон Богородицы более 200. В православном церковном календаре на 1983 год упомянуты 206 из них, а в таком же календаре на 1916 год 212. Характерно, что лишь немногие из этих икон носят христианские названия, отражающие строго догматический взгляд на Богородицу: Слово плоть, бысть «Блаженное чрево», «Благовещение», «Всеблаженное», «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» и так далее. Значительная же часть чудотворных богородичных икон названа в соответствии с языческим истолкованием места Богородицы в христианском культе «взыскании погибших вододательницы, всех скорбящих радости». Живододатльница, живоносный источник, избавление от бед, милующая, благопитательница, неполимая купина, отрада, скоропослушница, спасительница утопающих, споручница грешных, тучная гора, утешение в скорбях, умичение злых сердец, целительница и тому подобное. Наряду с Христом и Богородицей языческая окраска получена в русском православии и другие силы небесные, как положительные ангелы, архангелы, херувимы и прочие, так и отрицательные, сатана, бесы и тому подобные. К ангиум были причислены духи покровители локального характера, вроде домового, а к бесам отнесена вся та мелкая нечисть, олицетворяющая неудачи и беды которой фантазия славянины-язычника населила окружавший его мир. Следы языческого влияния отчетливо просматриваются в православном культе святых, которые сами являются ничем иным, как рецидивом язычества в христианстве, помогшим последнему, как монотеистической религии, распространить свое влияние на приверженцев политеизма. На это встоятельство указывал Энгельс, отметивши, что христианство могло вытеснить у народных масс культ старых богов только посредством культа святых. Действительно, принесённые на Русь христианские святые совместились в сознании наших предков с древнеславянскими божествами-покровителями и стали восприниматься не в православном контексте, а в чисто языческом. Такая же участь постигла и собственных святых русской православной церкви, которые стали появляться с XI века. Князья Борис и Глеб, княгиня Ольга и другие. Например, в образе библейского пророка Илии, как он воспринимался обыденным сознанием приверженцев русского православия, отчетливо просматриваются черты древнеславянского Перуна. Поэтому и закрепилось за ним название Илья Громовник. А так как день памяти этого святого приходился на конец июля по старому стилю, то его почитали ещё и как покровителя жатвы. Севастийский христианский епископ Власий, никогда не занимавшийся скотоводством, ассоциировался, видимо, по созвучью с языческим болосом Велесом, переняв от него функции скотего бога. Епископ города Миры-Ликийский Николай, реальность которого не доказана, что не мешает церкви чтить его как Николая чудотворца или Николая Угодника, превратился в Николу, покровителя земледелия и урожая, а также властелина водной стихии, спасителя рыбаков и моряков, Никола морской. Популярностью своей Он соперничал на Руси со Спасом и Богородицей. Полководца римского императора Диоклетиана Георгия Победоносца, 3 век, народная фантазия, вскормленная язычеством, переквалифицировала в Егория, покровителя скотоводства, земледелия и охоты, конкурирующего с власием и другими скотчими святыми.